Преимущества. Минар, возможно, сам того не желая, обогатил кропотливое и примитивное искусство чтения техническим приемом. Этот прием населяет приключениями самые мирные книги. Хорхе Луис Борхес. В предвкушении маленькой, но сладостной мести Армен присел на скамью, расчехлил ноутбук И пока тот загружался, мельком оглядел дремучие громады крон, сквозь которые с переменным успехом пыталась проплавиться полуденное солнце. Благодать! Особенно если учесть, что все утро пришлось потратить на ругань в рай отделе милиции, точнее в паспортном столе, а здесь, тихо, относительно прохладно, никто не помешает. Армен вывел на экран недавно скачанный текст и неспешно принялся доводить его до ума. Приближающихся шагов, разумеется, не услышал. «Не помешаю?» Не дожидаясь ответа, спросивший, присел рядом. «Да чтоб тебя! Пустых скамеек мало!» Армен неприязненно взглянул на незваного собеседника. Увиденное его не обрадовало. Суровая физиономия, можно даже сказать авторитарная. Вдобавок с претензией на интеллект. Работаем, полюбопытствовал подсевший. Или так, в игрушки играем. Армен насторожился. Воля ваша, но сама постановка вопроса какая-то была подозрительно ментовская. Хотя понятно, теперь после рая отдела дяди Степы будут мерещиться долго. Впрочем, для опера в штатском подсевший староват, разве что отставник. Читаем! Сквозь зубы отозвался Армен. «Хм...» — озадаченно сказал пожилой незнакомец. «А может, бывший парламентарий? Уж больно величав. Остался неудел, вянет без общения». В три приема Армен убрал лишние пробелы между словами и текст на экране заметно похорошал. «Что-нибудь по специальности?» «Нет, художественное. Прямо с компьютера читайте. «Ага». Маститый старец под сокол покачал головой. «Глаза испортите». Сочувственно предупредил он. «А чтение вообще глаза портятся», — последовал философский ответ. но ну, не в такой степени». «В такой, в такой», — рассеянно отозвался Арман, делая все кавычки полиграфическими. «Это в прошлом веке, мониторы были никудышные, а теперь без разницы, что экран, что бумага». Из того, что он произнес в течение всей беседы, смысл имело только одно слово. «Угу». Так и надо было с самого начала, угу, угу, угу, как филин. Глядишь, отвязался бы. «А я вот не могу с экрана», — признался отставник. «Книга для меня — это... да, книга — это книга». «Угу», — сказал Армен. «Книгу взял, да пошел». «Угу», — сказал Армен. «А тут такую тяжесть таскать». На третью угу Армена не хватило. «Да ну, какая там тяжесть?» — вынужден был возразить он. Подарочные издания, бывает, больше весят. И потом, у меня ж тут не одна книга-то, целая библиотека. А потерял, уронил, поддел собеседник. Разом все и накрылось. Ну, так копировать надо. На диск, на флешку. Гравийная дорожка была испятна тенями и солнцем, как шкура леопарда. Письмена Бога. Иногда леопард передергивал шкуры, и письмена, надо полагать, меняли смысл. «Библиотека!» Отставник усмехнулся. «К стеллажу подойдешь, проведешь рукой по корешкам, да, библиотека, а это...» «Нет, не понимаю». Так разглагольствовать мог только человек с обширной жилплощадью. Или владелец особняка. «В однокомнатке поживи». «Чтение, оно и есть чтение», — хмуро сказал Армен. «Хоть с берестяной грамоты, хоть с бумаги, хоть с монитора». «Но преимущество-то в чем?» «Неужели когда-то общение впрямь было роскошью?» С тоской подумал Армен. «Теперь это чума». «У меня, например, дальнозоркость», — начал он. «Вот!» — немедленно возликовал отставник. «Врожденная. Компьютер тут ни при чем. А в книгах буковки обычно мелкие, слепые. так «Так очки-то на что?» «Терпеть не могу». «А контактные линзы?» «Еще хуже. Ходил у нас один, в контактных. Ронял то и дело, потом ползал, на ощупь искал. нет на место, прилепит». «А тут, видите, выделил весь текст, укрупнил и читай на здоровье». Собеседник проследил за операцией. «А это вы что сейчас сделали?» Заменил везде сдвоенные дефиски на длинные тиры. Легким движением пальцев. «Зачем?» «Красиво». «И по типографским нормам положено». «А вы кто по профессии?» «Когда-то работал верстальщиком». «Вот, пожалуйста, теперь текст смотрится как надо. Как должен смотреться». «Все равно», — упрямо сказал отставник. «Берешь бумажную книгу в руки и чувствуешь, ощущаешь, с любовью сделано, переплет, обрез. Да уж, с любовью там, залепит всю крышку с усальным золотом и вся любовь. Друг у меня, знаете, что делал? Купит книгу, обложку сорвет и сам переплетет по новой, как нужно. Или верстку взять, глаза бы не смотрели. А я-то для себя, для своего удовольствия, чтобы читать потом было приятно». «Покажите», — не устоял собеседник. Армен показал. «Хм...» — сказал тот. «Действительно. Это уже в готовом виде?» «Нет», — сказал Армен. «Последнего штриха не хватает». «Какого?» «Секрет фирмы». Отставник разулыбался. «Ну, раз секрет выпытывать не буду», — заверил он. «А что за текст? Классика, современность?» «Современность. Да? Я вот больше по классике. Мапасан, Бокаччо». «А что именно?» «Детектив». Армен снова чуть развернул ноутбук на собеседника. «О трудных буднях нашей героической милиции». «Ну-ка, ну-ка». Армен развернул экран полностью. Собеседник нахмурился, достал очки. По прочтении названия повести, мужественное лицо его, приняло растроганное, несколько даже бабье выражение, затем отвердела вновь. «Тогда не смею мешать», — решительно сказал он, вставая. «Вникайте». Спрятал очки, отойдя на пару шагов, обернулся. «Хорошая книга, читал. Хорошая. Приукрашены мы там слегка, не без этого, но в целом...» «Мы?» «Полковник милиции в отставке», — наконец-то представился незнакомец. «Последняя должность — замполит района». «Вот на что!» «Замполит, идеолог, лицедей, короче». «А все-таки бумажная книга...» С лукавым видом отставной замполит погрозил напоследок пальчиком и ушел по испятнанной тенями аллеи. Навсегда. Или вернется еще. Выждав, когда широкая спина собеседника надежно скроется за поворотом, бывший верстальщик установил ноутбук в исходное положение. Нус, приступим. Последний штрих. Ярмен с чувством глубокого удовлетворения легким движением пальцев заменил везде милиционер на урод. Всмотрелся. Вздохнул. Конечно, строгая традиция требовала козла, но там, к сожалению, беглое гласное в корне. Полистал, полюбовался идеально выверстанным текстом. «Попробовал бы он сделать такое с бумажной книгой».